«Что скажешь?» «Красиво», — Табити пожала плечами. «Девушки двигаются быстро, приемы знают хорошо, кое у кого определённо талант. Но... Но лучше я покажу». «Против Лавизы». Начнем с нее. Табити потянула меч из ножен, но Герса перехватила её руку. «Возьми шест». «Странно. Почему она не хочет боя на мечах? Ведь и Лавиза явно желала показать свои умения мечницы. Но не стоит спорить с Герсой и подрывать ее авторитет. Табити водрузила свой меч рядом с мечом Лавизы, пошла к стене за шестом. Без большого энтузиазма. В бою на шестах она никогда не была особенно хороша. Может, потому Герса на том и настояла. «Сапоги бы сняла?» — сказала Герса. «Тяжело же?» «Ничего, я к ним привычная». Табити обратила внимание, что прочие дрались не то чтобы совсем босиком, но обувь сняли, оставаясь в шерстяных носках, какие обычно надевали под зимние сапоги. И внезапно, без приветствий и предупреждений, прочно держа шест обеими руками, метнулась к лавизе и выбила у нее шест. «Так нечестно!» — крикнула одна из девушек. «Так нельзя!» Табити могла бы сказать, что в бою чести никто не соблюдает, но остановилась, не выпуская шеста. «Не считается!» жестко сказала Герса. Лавиза даю тебе фору. Атакуй». Девушка бросилась в бой. И тут стало ясно, что грязные приемы ей тоже известны. Она старалась не выбить шест, но ударить, причем в живот или в лицо. Это хорошо. Это правильно. Такое-то знала и понимала. Надо еще дать понять Лавизе что противница много старше и тяжелее. Ну, собственно, оно так и есть, что устала и задыхается. Так, отступаем. Девушки приветствуют Лавизу восторженным визгом. Ага, самое оно. Лавиза прыгнула цели в лицо. Если бы просто хотела ударить, был бы шанс. Нет же, решила продемонстрировать прием поэффектнее. Табити поднырнула, бросив шест, схватила ее за ногу и приложила об пол. «Не считается», — повторила Герса. «Ты бросила оружие». Табити могла бы напомнить, что в прошлом поединке Лавиза делала то же, но... «Ты знаешь, не люблю шесты. Уж лучше голыми руками, но как скажешь». Лавиза лежала без движения. Вряд ли это была уловка, скорее, она была оглушена. Но Табити не стала проверять. Подтолкнула к себе шест, наступила. Так что он прыгнул ей в руки. «Кто желает продолжить?» Девочки бросились на нее. Не все четверо, как ожидала Табити, а трое. Одна все-таки осталась стоять. Ай-яй-яй, едва свою первую воительницу не затоптали. Ну, тут можно не стесняться. Герса не зря показала, как они все дерутся. Табити успела изучить и запомнить их движения. Хруст, крики, шесты ломаются, упавшие заливаются слезами. А ведь в лицо никому не попало, разве что в грудь. Ну и сапоги не зря на ногах. Попутно навешала пинков. «Теперь-то считается?» — спросила Табити, оставшись одна посреди зала. Герса кивнула. Лавиза подняла голову, в глазах у нее были злые слезы, на лбу ссадина, волосы... Волосы у нее, мокрые от пота, уже не кудрявые. Завиты они были, вот что. Пройдя мимо к стойке с оружием, Табити сделала то, за что утром обещала отрубить племяннику руки. Взяла чужой меч и тихо выругалась. Ей не понадобилось вынимать меч из ножен. Достаточно увидеть, что... Не самоцветами были украшены ножны, просто стекляшками. А сам меч был слишком легким. В больших городах, в состоятельных семьях, сыновьям покупают такие игрушки. Будь оно все проклято, малолетний племянник разобрался в деле лучше, чем Табите. «Ладно, вернемся ко мне», — великодушно предложила Герса. У себя в кабинете она полезла в шкаф, Бормоча, «Где-то у меня тут было». Потом извлекла запечатанную бутылку. «Может, лучше в харчевню пойдем?» — сказала Табити. «Посидим, как старые времена». «Не стоит. Времена сейчас другие». В бутылке оказалась хорошая виноградная водка. Табити такую пробовала только на юге. Что значит торговля налажена? Они выпили разгонную. Потом Герса спросила. «Ну как тебе?» «Красиво». Табити заглянула на дно глиняной чашки. Способности у девочек, безусловно, есть. Но это ж танец, Герса. Танцы они танцуют, и больше ничего. В условиях реального боя. Вот именно». Герса откинулась на спинку кресла. «Никому здесь не нужны условия реального боя». «О чем ты говоришь? Зимняя стража существует для... Я знаю». «А ты знаешь, сколько сейчас девиц...» «В Зимней Страже. Десять. Ты видела половину. Остальные дни валят по кухне или пошли за покупками». «А наставниц?» «Только я. Никто больше не хочет работать на Зимнюю Стражу. Да и служить здесь... Хорошо, что их так мало. Я каждую неделю ругаюсь в магистрате, чтобы они оплатили наши счета». Герса кивнула на стопку бумаг на столе. «Говорят, содержание Красного дома слишком дорого обходится городу». Но Красный Дом существует столько, сколько Эллад, если не дольше. Вот мне и говорят, не пора ли заканчивать. Нет, речь о том, чтобы отменить Зимнюю Стражу, не идет, Пока не идет. Но в целом люди считают, что от существования Зимней Стражи больше вреда, чем пользы. Мы отбираем дочерей у родителей, оставляем их безработниц и помощниц по хозяйству, а те, кто служил на всю жизнь, несчастны. Вот ты, 10 лет моталась по свету. И что ты имеешь? Что нажила? Ну, за эти годы у меня и хорошего много было. Но ни мужа, ни детей у тебя нет. Разве это обязательно? И потом у тебя тоже нет, хотя ты никуда не уезжала. Вот именно. Бывшие стражницы не годятся в жены. Правда в том, что, как правило, мы сами этого не хотим. Но кому нужна правда? Родители не желают отдавать дочерей в Красный дом, потому что это помешает им завести семью. Да те и сами не рвутся. «Мне удается их чему-то учить только потому, что я убедила их, что мои занятия придадут им изящество и грациозности. Сделают неотразимыми в танцах и зимних забавах. А тут приходишь ты и возишь их мордой об пол». Танцы и зимние забавы. Но как? Как могло все так перемениться всего лишь за 10 лет? Неужели только из-за того, что построили дорогу? На самом деле все менялось давным-давно» может быть, столетиями, просто никто не обращал внимания. Я посмотрел архивные записи. Раньше в Зимней Страже служили пожизненно, потом 25 лет, в наше время 15. То есть по-настоящему-то служили лет 7, а учиться начинали с 5, когда нас забирали из семей, а в 20 уходили в отставку. Теперь тоже уходят в 20, но учиться начинают в 15. Так решил городской совет. И, возможно, этот срок снова сократят. Они разучились называть свой страх по имени и забыли о нем. Может, они и правы, может, уже и нет причины бояться. Мы точно не знаем. На памяти ныне живущих не было возможности проверить. И пусть не будет и дальше. Она снова разлила водку, выпила залпом. «И вот еще что. Если ты решила переехать сюда от сестрицы, прошу, не делай этого. Места, конечно, полно, но ты отлупила этих девушек. А кого не отлупила, те увидели и услышали». Ну и что, можно подумать, ты их не бьешь на тренировках. Мне можно, я наставница, а ты чужая тетка. Если ты здесь поселишься, они превратят твою жизнь в кошмар. Герса, за эти годы я жила в университетском общежитии, в казармах. Да мало ли где еще, среди мужчин. Мой жизненный путь усеян выбитыми зубами и залит кровью из разбитых носов. Хочешь сказать, будет хуже? Гораздо хуже. Самым озверелым мужикам не придет в голову то, на что способны юные девы. Так, по мелочам, но постоянно, изо дня в день. В общем, решать тебе. После визита в Красный дом Табити не сразу вернулась в дом родительский. Нужно было обдумать услышанное. Вдобавок, зверски хотелось есть, а у Анны наверняка будут вечерять только после того, как ее муж вернется из лавки. Она направилась в харчевню на площади. Там на нее посмотрели странно, хотя и обслужили. Раньше такого не было. «Ну да», — напомнила себе Табите, — «раньше ты была стражницей, а теперь ты не выглядишь как стражница. Вернее, нынешние стражницы не выглядят как ты». Пережиток темного языческого прошлого. Получается, что профессор Симха был прав. «Деточка», — говорил он, — «в древности это было повсеместное явление, храмы, посвященные локальному божеству, коему служили вооруженные жрицы». С приходом просвещения они исчезли и могли сохраниться лишь в такой глуши, как Эллад. Но, — возражала Табити, — Красный дом не храм, а Зимняя Стража не жрится. А что же еще? Она тогда не смогла сформулировать ответ, и профессор остался при своем мнении. Когда Табити вышла из харчевни, уже стемнело, и народ собирался поглазеть на вечерний ритуал кануна полузимья. Радостные вопли приветствовали появившихся на площади девушек из Зимней Стражи. Лавизы среди них не было, наверное, не хотела появляться на людях со ссадинами. Мы-то и не с такими расквашенными физиономиями выходили. Только не сравнивать. Не сравнивать. Девушки окружили елку и начали кружиться в спиральном танце или змеином, как его раньше называли. Они были очень хороши в свете зажигающихся фонарей среди теней разлапистого дерева, верхушкой подпиравшего небеса. Гибкие, и тонкие, изящные, они танцевали под рукоплескание, пение свистулек, хлопанье трещоток, смех и вопли, восхваляющие красоток стражниц. Хоть кто-нибудь еще помнит, что это ритуал защиты? Вряд ли. Кто-то дернул ее за рукав. Табити готова была врезать тому, кто мешал ее размышлениям, но прежде сподобилась глянуть, кто это. И правильно сделала. «Тетя Тап, а, тетя Тап, ты когда молодая была, тоже вокруг елки плясала?» «Да, плясала, не слишком хорошо, но молодая была». «А скажи мне, мелкий, елки после праздника еще сжигают?» «Ага, все орут, елка, гори!» «И зимняя стража поджигает, красотища!» «Хотя и Келас говорит, что нельзя так делать, пожар, может быть». «А ты за елкой сегодня ходила?» «Прости, мелкий, сегодня не успела». Тафи виду не подал, что огорчен. «Да ладно, я ж говорил, большой я. И не верю, что к хорошим детям приходит из леса старый дед с мешком подарков». «Вот, значит, кого теперь ждут». «Угу. Зимняя стража вроде как его встречает, а подарки под елку кладут. Ну, а к плохим приходит бука, и стража ее прогонит». «О чем ты говоришь?» Ну вот, глупости всякие, в них только малышня верит. Это правда глупости. Они разучились называть свой страх по имени и забыли о нем. Ничего не осталось. Только пляски вокруг елки, да жертвенные приношения. Подарки под ней. Только еловые ветки и шишки, украшающие одежду, окна, двери. Вдруг она поняла, чего ей не хватало в красном доме. Раньше, зимой, пол... Там устилали еловые и сосновые ветки, и наставница заставляла менять их, чтобы свежие были, и перебирать, чтобы с духом пропитаться. А теперь пол был чистый. «Знаешь что?» — сказала она племяннику. «Не поеду я за елкой на рынок. Найму возщика с санями и поеду прямо в лес». Леса были основным богатством этого края. Собственно, ради того, чтобы закупать лес — и проложили сюда дорогу несколько лет назад. Но местные верования пока что позволяли хвойным лесам за пределами человеческих поселений оставаться, если не в первозданном виде, то хотя бы невырубленными. И чем дальше путник удалялся вглубь этих лесов, тем более пугающим представлялись они его взору. Таких мощных и старых елей не сохранилось больше нигде. Только путники здесь бывали редко. Не то, чтобы здесь вообще никто не бывал. Не было такого запрета. Здесь бывали охотники, летом забредали особо отчаянные собиратели грибов, хворост собирать тоже не возбранялось, это не рубить. А порубщики приезжали только зимой. До этого выбирали деревья, которые следовало водрузить на городской площади и в присутственных местах. За таковыми целые обозы присылали. А потом уж тянулись те, кто рубил деревья помельче, для домов горожан. Так что были здесь зимой проложены санные пути. Но все таки в самую глубь бора они не продвигались. И чем ближе к празднику, тем меньше в бору порубщиков. Кто не успел срубить елку, тот зачастую не сунется в бор, предпочтет взять сосну. «Ах, какие здесь сосны!» — плакали чужеземные купцы. «Продавали бы корабельщикам, золотились бы!» «Или какое иное дерево, лишь бы с иглами!» Только зимняя стража могла заходить в самую чащу. Не просто могла, обязана. Это была часть обязательного зимнего ритуала — пройти до самого древнего дерева и вернуться. Самое веселье и начинается после того, как стражницы возвращаются из леса. Может быть, когда-нибудь они просто будут делать вид, что ходили в чащу. Но не сейчас, — думала Герса. Пока она главная в Красном доме, такого не будет. Девушки, впрочем, и не расстраивались из-за того, что ушли далеко в лес. Прогулка ясным зимним днем по хрустящему глубокому снегу их даже радовала. Когда обратно пойдут выдохнутся, тогда, наверное, будет иной настрой. Но сейчас кровь молодая, горячая, и не только молодая кровь их греет, одеты они потеплее, чем при исполнении спирального танца. В лесу красоваться не перед кем. И на них не нарядные полушубки, а другие потяжелее. В них даже жарко. Сапожки валены, под них еще носки вязанные можно надеть. В общем, гуляй, хоть целый день не замерзнешь. Про оружие только не забудь, потому что даже если они не встретят того, кого могут встретить, волков в лесу зимой никто не отменял. А может, лесорубы ненароком поднимут медведя. Такое редко бывает, но все же случаи в архивах отмечены. Так что девочки, помимо положенных по штатному расписанию мечей, были вооружены луками. А у герсы... Было короткое копье. Но, похоже, никто об опасности не думал. Уж слишком хорош был день. Как раз то, что надо. Снегопада нет, а морозец — легкий, бодрящий. В отдалении слышны удары топора, порубщик запоздалый, единственный, но и его присутствия достаточно, чтоб девчонки не чувствовали себя в одиночестве. Но они ушли от проезжих троп, от санных путей. Здесь ели такие, что шпили храмов в больших городах, могут с ними сравниться. Та, что стоит на городской площади, одна из младших сестер. Если взобраться на вершину одной из здешних елей, наверное, можно увидеть иные страны. А на ветвях можно выстроить настоящие дома. Если же задержаться здесь до ночи, то звезды опустятся на эти могучие хвойные лапы. Только никто не рискует оставаться здесь зимней ночью, и зрелище такое скрыто от глаз людских. Нет, они не думали об опасности — И Герса не могла припомнить, думала ли она об этом в их возрасте. Для того есть наставница, а она, возможно, также беззаботно швырялась снежками. Или нет, снежками вряд ли. А песни пела, даже в сильный мороз. Я у леса на краю, стражей до утра стою. Если зверь сюда придет, стража встретит у ворот. Или страшненькую-страшненькую. Скрип-скрип-скрип-скрип. И дети спят, и родители спят, Старики все спят, и старушки спят, Один зверь не спит, в окна он глядит. Берегись, народ, зверь из леса идёт, Скрип, скрип, скрип, скрип. скрип. Из-за пения и смеха они не услышали, как скрипит снег. Смолкли только, когда заметили, как раздвигаются ветки ели, которые до того являли собой почти сплошную стену. Оттуда выдвигалась... Напрогал нечто огромное, темное и лохматое. Одна из девушек, Марла, ойкнула. Герса, предостерегающий, подняла руку. Потом она им влепит за то, что своими криками разбудили медведя. Но это потом. Говорят, если не шуметь, они сами на людей не нападают. А потом существо медленно поднялось на задние лапы. И Герса скорее догадалась, чем увидела, что это не медведь. Оно было больше медведя хотя и похоже, покрытое густым мехом, изначально темным, теперь сильно посидевшим. Вообще непонятно почему, но сразу было видно, какое оно старое. Может, потому что на морде мех редел, и... Это была не совсем морда, вытянутая вперед, с выступающей челюстью, покрытая морщинами, но все же жутким образом напоминающая человеческое лицо, Точнее, звериные черты непостижимым образом смешаны были здесь с человеческими. Фигура существа была оплывшей, но сохранявшей мощь. Из-за такого сложения и плотного спутанного меха нельзя было разобрать, какого оно пола. И в самых старых источниках не уточнялось, является ли зверь самцом или самкой. Зимняя стража существовала для того, чтобы встречать зверя, чтобы привечать зверя, чтобы противостоять зверю. Только зверь не показывался уже много поколений. Он жил в сказках и песнях. Но видеть его воочию... Герса прошептала. «Он не должен нас тронуть. Если он признает в нас своих, он нас не тронет». Если бы не эти слова, они бы тут же кинулись на утек, забыв все, чему их учили. Теперь же стояли замерев, как будто наставница могла скрыть их от страшного зрелища. Слышно было, как кто-то тихо всхлипывает. Зверь смотрел на них круглыми красными глазами без ресниц. Его рыло шевелилось, втягивая воздух. Потом зверь взревел. То есть рев этот столь же напоминал рык звериный и крик человеческий, как смешались звериные человеческие черты в его обличье. И бросился прямо на стражниц. Герса, почти не сознавая, что делает, швырнула копье ему в грудь и не промахнулась. Не могла она промахнуться со своей выучкой и на таком расстоянии. На миг существо замерло, балансируя на задних лапах, потом ударило передними под ревку, переламывая его. Рев повторился, и теперь звериного в нем было гораздо больше. Но миг задержки дал возможность Герси вытянуть меч из ножен. Размышлять, почему зверь напал вопреки всему, что утверждала традиция, было некогда. Может, взбесился от старости, а ее долг — защищать своих учениц — Она бросилась вперед, не ожидая, что кто-то за ней последует. Ударила, пробивая слой меха и подкожного жира. Вполне возможно, для медведя и кабана такой удар оказался бы смертельным. Но не для зверя. Если бы когтистая лапа дотянулась до лица герсы, сняла бы кожу вместе с мясом. Наставница едва успела отклониться, но не удержала равновесия и рухнула в снег. В этот миг подскочившая лавиза изо всех сил хватила зверя в бок своим мечом. Лёгкое лезвие не могло причинить существу заметного вреда. Напротив, оно сломалось от удара. Но благодаря тому, что зверь отвлёкся, Герса успела вскочить на ноги. «Беги!» — крикнула она. Лавиза откатилась в сторону и вовремя. Девушки, несколько справившись с испугом, взялись за луки со стрелами. Герса не видела, кто именно стрелял, но было их не меньше трёх, потому что одна стрела шмякнулась на снег а две другие воткнулись в шкуру зверя. Теперь он рухнул на четыре лапы и закружился на месте, как будто стремясь растоптать тех, кто подвернется. Герса и Лавиза метнулись в разных направлениях, как будто стремясь увести зверя от стрелявших. На самом деле это получилось непреднамеренно. И зверь побежал вперед, тяжко проваливаясь в снег, но передвигаясь при этом быстро. Этого они уже вынести не могли, с визгом бросились прочь. Герса, увязая в сугробах, побрела за зверем, обреченно понимая, не успеет. Но кое-кто успел раньше. На поляну выметнулась встрепанная фигура с топором в руках. не откуда было взяться здесь, посреди леса, и все же это была она. Топор ударил зверя в шею, едва не снеся голову. Но это же зверь, такое невозможно в принципе. Она била и била, как рубщики мяса на прилавках, пробивая шкуру, ломая ребра. Кровь зверя пропитывала мех, темными ручьями стекала в снег, выплескивалась на одежду, руки и лицо тобити. Те, кто имел смелость обернуться, видели, что кровь — это не красная, какой надлежит быть крови живого существа, а чёрная. Это было уже слишком. Кто-то из девушек, упав на колени, рыдал, кого-то рвало. Как бы ни увечилась плоть зверя, это не останавливало его, а лезвие топора уже затупилось. При очередном броске табити упала, почти исчезнув в сугробе, зверь навис над ней, но топор не был единственным оружием табити. В тот самый миг, когда морда зверя присунулась к ее лицу, клинок вылетел из-под снега и вонзился в брюхо. Почти одновременно Герса нашла в себе силы броситься на зверя сзади и рубануть по позвоночнику, но зверь, казалось, не обратил внимания на оба удара. Он сосредоточенно обнюхивал лицо табити. Потом повернулся и, медленно мотая, неизвестно как державшийся на плечах головой, побрел прочь в чащу. Девушки и возщик, который набрался храбрости добраться до поляны, ошеломленно смотрели ему вслед. «Нет, мелкий, мы его не убили». Они только что установили елку в доме, а сейчас вышли на улицу, чтобы воткнуть в сугробы оставшиеся ветки. Там, в лесу, не было тяжело раненых, и табитина стояла, чтобы срубленное дерево довезли до города. Потом она как следует попарилась в бане Красного дома и снабдилась там чистой одеждой. За это время, конечно, по городу разошлись разнообразные слухи, Разошлись бы в любом случае, многие видели, в каком виде зимняя стража вернулась из леса. А тут еще случился возчик. Тафи, конечно, слышал, что перед полузимьем из леса выходит зверь, и зимняя стража должна его встретить, иначе он сделает много зла. Но зверя не видели так давно, что далеко не все поверили, что он и впрямь появился. Большинство считали, что девушки столкнулись со старым медведем-шатуном. Но даже если тетка убила медведя, это круто а она говорит, что не убила. «Но почему?» «Зверя нельзя убить. Он бессмертный. Ну, может, не совсем, но он — это лес, а лес — это он. Он живет в этих деревьях, потому их нельзя рубить. Только раз в году, тогда он разрешает. А зимние стражи его встречает и провожает. Но он должен признать в них своих, потому они должны пропитаться запахом хвои. Тогда он не нападет. Вот почему он напал, думала она. Девушки пренебрегли этим обстоятельством, даже Герса забыла. Зверь их не признал. От обители рубило дерево, от нее пахло свежей хвоей и смолой. Да и кровь зверя. Не та же ли смола? Для того же и деревья в домах и на улицах, для защиты. Понимаешь? Почему же мне этого никто не говорил? В голосе Тафи была явная обида. Такие вещи сыновьям обычно рассказывают отцы, а твой отец умер, а отчим сам не знает. Ей не хотелось вдаваться в подробности, она слишком устала сегодня. И что теперь будет? Об этом ей тоже не хотелось думать, пока. Для жителей Злата отдавать дочерей в зимнюю стражу было почетной обязанностью. Но уже много поколений они не думали, что эта обязанность связана с настоящей опасностью. Теперь задумаются. Неважно, кто там бродит. Медведь или нет, девушки могли погибнуть. И не исключено, что сегодняшнее торжество зимней стражи приведет к ее исчезновению. Родители могут потребовать, чтобы дочерей им вернули. И кто знает, как поведут себя сами девушки. Они, кстати, оказались не так плохи, как предполагалось. Все же чему-то, помимо танцев плясок, Герса их обучила. Но даже если они захотят остаться, прислушаются ли к ним? Ладно. Это заботы после праздничных дней. А пока что праздник еще впереди. — Что будет? Встретим полузимье, потом сожжём елку. Знаешь, что надо делать? — Ага, надо выкликать клич на сожжение "Елка гори!» И тогда придет стражница и подожжет. А если у себя дома во дворе, тогда родители. Вяло орёшь, без чувства. А ну-ка повторим. Табити отступила назад, оглядывая сугробы с торчащими еловыми ветками, и они с племянником... Грянули хором. Раз, два, три. Ёлка, гори.